Глава девятнадцатая Просыпаться под детский смех и радостные возгласы — что может быть лучше? Нет, когда ты, например, пришел с долгой и тяжелой ночной смены, такие моменты раздражают и вызывают желание забиться в звуконепроницаемый бункер. Это в лучшем случае. Но здесь ситуация совсем другая. Во-первых, и так пора вставать, будильник прозвенел меньше минуты назад, но я его выключил, в надежде подремать еще пару минут, прежде чем меня гораздо более приятным образом разбудит Виталина. Во-вторых, я же сам построил экопарк-пруд, и именно оттуда щедрым потоком льются жизнерадостные звуки. Открыв глаза, увидел деревянный потолок, давненько в старой квартире не ночевал. Потянувшись, ощутил чмок в щеку и дуновение ветра. Вилочка выбралась из-под одеяла и пошла в ванную. Встав с дивана, подошел к окну и с удовольствием понаблюдал катающихся с горок, весна до них еще не добралась, и бегающих друг за другом детей. А вон там на понюшке катает девочку. Это уже платная услуга — пять копеек за маленький круг, десять за большой. У меня по всему Союзу почти тысяча лошадок. Из Монголии привезли. Там пони исторически обитают. Примерно на такого же размера лошадях, на мою многострадальную, но неизменно богоспасаемую родину, набегали монголы, татары и прочие половцы. Вот еще хорошая сценка. Семья из четырех человек попросила прохожего сфотографировать их у фигуры жар -птиц. За эту птицу студент-скульптор главный приз выхватил — 500 рублей, который, по слухам, то бишь, по сведениям из папочки, они всей общагой пропили за четыре дня. Экономные. «Любуешься делом рук своих», — спросила вернувшаяся в комнату Виталина. «Интеллекта и кошелька», — обернувшись и запрыгнув с задницы на подогонник, «холодный блин», — поправил я. «Новый халатик?» «Новый!» — улыбнулась Виталина и, повернувшись вокруг своей оси, дав полюбоваться нежно-розовым атласным халатиком и немножко белыми трусиками. Подолто короткий. «Нравится?» «Главное, чтобы тебе нравилось!» — неосторожно ответил я. «Сегодня не дам!» — лязгнула она металлом в голосе и ушла из комнаты. Шутит. «Или нет?» «Пойду-ка на всякий случай расскажу, как ей этот халатик идет». Через сорок минут мы вышли из подъезда. «Серега!» — раздался знакомый голос. Повернувшись направо, я с широкой улыбкой пошел навстречу рыжему Вы, «Вырыс мой первый в этом мире друг. Мне до подбородка достает уже. Выглядит зачетно. В джинсах, импортном пальто и супермодной лыжной шапочке с помпоном». На ногах чешские ботинки аж бликуют на солнце. Видно, что хозяин о них заботится. Поручкались, обнялись. Э, — Здрасте! — смущенно поздоровался он с Виталиной. — А, внештатный агент! — смутировал на узнавание. — Здравствуй! Как твои дела? — Да я нормально, — пожал он, плечами. Гулять вот иду. А тут вы. — На это ты хорошо нас разглядел, — одобрил я. Соскучился по тебе ужасно. Поведал чистую правду. — У тебя же каникулы скоро. — Две недели осталось, — подтвердил он. — А давай ко мне в Хрущевск на каникулы, — предложил я. — Погуляем, поговорим нормально, на Китай в бинокль посмотрим, в Одиссею 2 поиграем. Последний аргумент заговорчески шепнул Лауха. Уже сделали, — обрадовался он. — В целом, ага, — подтвердил я, — и еще пару прикольных штук секретных. Давно нормальным ребенком не было хочется. Вот с Вовкой в компании оторвусь. Может, и в неприятности какие без долгоиграющих негативных последствий в липнем. — Я бы поехал, — убнулся он. — Правда, правда давно не виделись. Э, — Тебе, Артем, пишет? — Пишет, — протвердил я. — Районные соревнования армейские выиграл. Теперь на округ метит. — И мне, — пишет, — покивал Вовка, — а фотки-то какие! И раньше здоровый был, а вообще! Тяжеловес, — цокнул я языком. — О, а ты вечером сегодня занят? Мне пленку привезут с боксом американским. Мухаммед Али против Джо Фрейзера. — Али, знаю, — просветлила Вовка. — Во сколько? Не дожидаясь ответа, отвел глаза и смущенно спросил: А можно я не один приду? — Можно. — Первым делом разрешил я. — С девушкой? — С Наташкой! — вылезла на его лицо широчая улыбка. — Ты ее не знаешь, она подруги Маймина и дочка. В гости к ним ходили познакомились. Дружим теперь. — Это хорошо, — одобрил я. — С меня торт, с вас газировка. — Идет! — хлопнул по протянутой руке Рыжий. — Это... бежать надо, а то она меня у метро ждет. Начал уходить. Э, — Так во сколько? — Всем, ответил я, — если ее мама волноваться будет, то, что поздно, скажи, что Наташу потом до дома к КГБ довезет. — Офигенно! — обрадовался отмазки Вовка. — Все, увидимся. — Увидимся, — подтвердил я ему в спину и начал поднимать руку. — Сейчас вытрешь воображаемую слезинку и скажешь что-то вроде «Как быстро растут дети!» — ехидно предположил Виталина. Просто глаз чешется, сориентировался я, почесал глаз, и мы сели в заранее заведенный охраной москвич, который понес нас в Министерство культуры. Первым делом, конечно же, идем на самый верх и приземляемся в коридоре на скамейку, ожидая назначенного времени. Скоротать его поможет знакомое лицо. — Здравствуйте, Василий Петрович! — — Здравствуй, Серё... Сергей! — пожал мне руку, хороший, потому что делает все, о чем я прошу, кинофункционер. — Здравствуйте, — Виталина Петровна приложился к ручке. — Как у вас дела? — спросил я. «Э, — Дела идут замечательно, — улыбнулся он. Дочка в седьмом классе уже, она у меня отличница, в актрисы метят, в кружок театральный ходит. Это очень хорошо, — покивал я. — Есть фотография? — А как же! Оживился он, извлек из портфеля бумажник и вынул из него фотографию улыбающейся девочки, с висящими по бокам симпатичной, больше окой, мордашки косичкой. — Кинематографичная, — похворил я. — А сами вы как? — Грек жаловаться, — признался он, убирая фотографию на место. — Повышение на прошлой неделе с товарищами обмывали. На днях в новую квартиру переедем. Три комнаты. а я ведь не просил вот что сережа с делает поздравляю от души порадовался я за него спасибо благосклонно кивнул он москва говорят на оскар идет идет подтвердил я пятнадцатого апреля церемония будем по каналу восток показывать не прямой эфир к сожалению но задержка в один день не так уж и страшна Предвкушаю статуэтку за лучший иностранный фильм. В Госкино СССР фик отдам. Пусть у Владимира Валентиновича стоит заслужил. Если получит, значит заслужил. Не рискнул спорить Василий Петрович, но рискнул заметить. Он молодой, не испортился бы от такой высокой награды. Такие люди не портятся. Настоящий человек Владимир Валентинович. — А мы его в деревню сошлем, — хохотнул я. — Комедию из сельской жизни снимать. Я сценарий написал уже. Называется «Любовь и голуби». — Красиво, — оценил функционер. — Давайте вашу дочь на роли младшей дочери возьмем, — предложил я. Э, — Да я же без задней мысли, — смутился он. — Просто отцовской гордостью поделился. — Я понимаю, — улыбнулся я. — Просто у нее фактура, прям подходящая. Э, — Постараюсь жену уговорить. Пошутил он. Следующий, выпустив отработанного функционера, пригласил их Дарша. Василий Петрович поднялся на ноги и заговорчески прошептал. Если время есть, после Михаила Александровича ко мне зайди в четыреста седьмой кабинет. Зайду, пообещал я. Не просто так же зовет. Интересно.